Глава 21. Вова по-ремски любил наружное наблюдение. Нет, говоря на чистоту, не всегда он пылал такой благородной страстью к исполнению грязной, черновой, оперативной работы, которой, как ни крути, в его звании не избежать. Просто с течением времени наружное наблюдение стало у него чем-то вроде хобби. Он втянулся, вошел во вкус. Так человек, которому подарили спиннинг, постепенно втягивается в такое, на первый взгляд, скучное, а на самом деле медитативное занятие, как рыбалка. Было и еще одно обстоятельство. Паремскому нравилось влезать в шкуру того, за кем он наблюдал. Это было вроде как у актера, создающего образ на сцене. Только герой слежки существовал в действительности. И от того, насколько поремский разгадал его характер и намерения. Зависело то, насколько удачным будет результат слежки. По предварительным данным, объект наблюдения не сулил особенных трудностей, но имел в голове довольно оригинальные прибабахи. Лев Кондратич Феофанов, 36 лет, сын генерала КГБ Кондратия Львовича Феофанова, некоторое время занимал в той же структуре, сменившей свое название некрупную должность но с очередной реорганизацией подал заявление об увольнении. И чем он с тех пор занимался, один черт разберет. Насколько можно судить по партийным спискам, состоял то в одной, то в другой партии радикального направления, иногда для разнообразия умудрялся записываться в две или в три сразу. Параллельно участвовал в бизнес-проектах, которые не без его содействия разрушительно прогорали. Публиковал в мелкотиражных газетах, Наподобие советской родины, небольшие статейки, полные недоговоренности и разоблачительных намеков, порой на лидеров той же радикальной оппозиции, к которой он как будто бы принадлежал. После того, как один из оскорбленных феофановскими намеками подал на него в суд, публиковаться перестал, в результате чего судебное дело удалось уладить миром. Уязвленный в своих творческих замыслах, феофанов залег на дно не небось, бродяга, — предположил Паремский, — если есть на что пить. Однако появившийся из подъезда многоэтажного дома в районе Борисовских прудов стройный, подтянутый человек, которого Паремский легко узнал по фотографии из служебного удостоверения, пьющим не выглядел. Сравнительно с фотографией его лицо слегка одрябло, покрыло ранними морщинами, но сохраняло достойный вид. Скорее всего, благодаря тому, что его освещали глаза. О, какие это были необыкновенные органы зрения! По сто свечевые лампочки в каждом. Такие глаза могут быть только у человека, который накануне обнаружил, что потерял цель жизни. И вот какие-то доброжелатели нашли эту цель и принесли ему обратно, перевязав розовой ленточкой. Дав Феофанову фору, чтобы он по асфальтовой дорожке между двумя грязноватыми но зелеными газонами, зимостойкая, трава, канада, грин, который засеяли все газоны в столице, перестала вызывать у москвичей какие-либо эмоции. Достиг остановки, где его вместе с толпой обитателей ближайших домов подобрал автобус. Паремский неспешно тронулся следом за автобусом, вместе с ним простаивая в неизбежных пробках. Служебная машинка, маленькая да удаленькая, сочетавшая непритязательную внешность с приличным мотором, не вызывала подозрений и отлично слушала с руля. Паремский подумал, что надо все-таки быть поосторожнее, как бывший сотрудник органов Феофанов не до такой степени первозданно на туп, чтобы не различить за собою слежки. Автобус благополучно дотряс пассажиров до метро Каширская, там Паремский оставил машину на стоянке и смешался с устремляющейся в метро толпой. Феофанов не подозревал о слежке и не старался ускользнуть. Его белое в мелкую черную клетку пальто и толстая бежевая кепка с козырьком обладали приметностью светофора. На эскалаторе Паремского и Феофанова разделяли всего три ступеньки и массивные туши тетеньки средних лет с моложава красными волосами. В вагоне метро Феофанов рассеянно занял освободившееся место между двумя пожилыми дамами, одна из которых осуждающая на него покосилась, по-ремски остался стоять. Пару раз сияющие глаза Феофанова останавливались на том, кто вел за ним наблюдение, но, судя по исходящему от них свету, не способны были исполнять такую будничную функцию, как зрение. Свойство замечать подозрительные подробности можно было автоматически вычеркнуть из списка того, на что способны были феофановские гляделки. Поремский решил, что это может быть ловкий маневр, и на всякий случай укрылся за спинами вошедших на станции Автозаводской. Пересев на многолюдной Новокузнецкой, на желтую линию метро, Феофанов также целеустремленно, с тем же лицом, сияющим и непреклонным, точному героя советского фильма, идущего на казнь, оказался на станции Октябрьской. На секунду поремский сумасбродно заподозрил, что Феофаном захотел посетить памятник Ленину, от которого в недавние годы начинались краснодоменные шествия с лозунгами, проклинающими антинародный режим. Однако Лев Кондрач, по всей вероятности, лелеял иные намерения, не задерживаясь под грандиозной, отдающей чем-то мавританским аркой выхода из метро, свернул направо и за углом погрузился в подземный переход, по которому побрел не спеша, рассматривая витрины длинного торгового ряда. Навстречу ему также неторопливо перемещался человек примерно его же феофановских лет. Толстые очки в роговой оправе делали незнакомца скромным, интеллигентным и слегка беззащитным. Первому впечатлению противоречили могучие мускулы, которых не мог скрыть даже мешковатый неподпоясанный плащ. Паремский отметил и мускулы, и профессионализм, с которым этот новый объект наблюдения сосканировал обстановку, обдав пространство цепким взглядом. Опер замер, притворяясь, что он страшно увлечен товарами, продающимися в лавке здоровья. У киоска с компьютерной литературой Феофанов и мускулистый очкарик встретились и обменялись короткими, с безразличной интонацией фразами. Со стороны могло показаться, что один спрашивает, как пройти к метро, а другой им объясняет, или один интересуется компьютерной литературой, а другой выдает информацию, где еще ее можно приобрести, или что-то столь же нейтральное. Наблюдение еще не было закончено, но оно уже принесло свои плоды, которыми Париемский имел основание гордиться. Встречавшийся с Феофановым человек, который прятал под широким плащом тугое накаченное тело, а под роговыми недавно вынырнувшими в современную моду из 50-х годов очками лицо далекое от интеллигентности, был подручным могущественного славы Сретенского, босса Центральной Московской уголовной группировки. Очки не являлись необходимостью. Бандит, на счету которого насчитывалось как минимум 12 трупов, мог похвастаться острым, как у Степного Орла, зрением. Они были фирменным штрихом, благодаря которому он получил кликуху водолаз. Но вспомните детскую дразнилку. У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. При случае водолаз не колеблес, разрешал возникшие проблемы при помощи оружия, но в целом был не так уж прост. В своем арсенале он числил не только физические, но и финансовые методы устранения соперника. Непрост был и Сава чью широкую, но умную физиономию, вы можете иногда увидеть на телеэкране, где среди очень важных персон представители нашей власти. Вы даже имеете право спросить, кто это такой, правда, вряд ли получите откровенный ответ. Паремский вспомнил, как Александр Борисович Турецкий, проводя оперативные совещания, на днях упомянул, что своими публикациями Зернов затронул русскую мафию, ту настоящую русскую мафию, о которой первым написал именно он, в то время как другие западные издания лишь перепечатывали его публикации. То, что уголовники имели основание его убрать, было всего лишь закономерно. И если прибавить к этому грубую угрозы, которую получил Питер буквально в день смерти, то картина приобретает полноту. Вдохновленный результатами Паремский проявил досадную для оперативника невнимательность. В то время, как он засек идиллическую сцену беседы Феофанова с водолазом, как-то другой, с чисто выбритым лицом, без выраженных опознавательных признаков, запечатлел эту сцену с помощью микроскопической фототехники. В оправдании Паремского надо сказать, что владелец фототехнического приспособления действовал с идеальной ловкостью, в этом заключалось его ремесло.